Глава 17. Икар, чем выше взлет?» Взлет. С появлением «Макинтош» Джобс стал вхож в круги еще более знаменитых людей, и хороший пример тому один его визит на Манхэттен. Его пригласили на вечеринку, которую Йока Он на устраивала в честь дня рождения своего сына Шона Ленона, и Джобс подарил девятилетнему имениннику «Макинтош». Мальчику понравилось. Среди гостей были Энди Уорхол и Кит Харинг. которые очень вдохновились возможностями компьютера, так что развитию современного искусства грозил неожиданный поворот. Боже, я нарисовал круг, воскликнул Уорхол, немного посидев за программой Quick Draw. Уорхол настоял, чтобы такой компьютер подарили Мику Джаггеру. Когда Джобс и Билл Аткинсон появились в доме рок-звезды, Джаггер был явно озадачен. Он не очень хорошо понимал, кто это перед ним. Позднее Джобс рассказывал коллегам: "Он был явно не в себе". Это или наркотики, или он просто уже свихнулся. Зато его дочки Джейд компьютер сразу приленулся, и она принялась рисовать в MacPaint, поэтому Джобс подарил Макинтош ей. Джобс купил двухэтажную квартиру на самом верху престижного жилого комплекса Сан-Ремо на Манхэттене около Центрального парка и показывал её Джону Скалли. Ремонтом занимался Джеймс Фрид из студии IO Minpe. Но из-за своей вечной одержимости каждой мелочью Джобс так и не въехал в эту квартиру, а позже продал ее Бонна из Юту за 15 миллионов долларов. Он приобрел также особняк с 14 спальнями в испанском колониальном стиле в Оутсайде на холмах над Пала-Альто, построенный в начале века медным магнатом. Туда Джобс переехал, но так и не обставил дом. Его положение в Apple вновь укрепилось. Скайли не собирался урезать его полномочия, даже напротив, подразделения Лиса и Макинтош соединили, а Джобса поставили во главе. Взлет не смягчил его характер, скорее наоборот. Его жестокая прямота сполна проявилась на памятном выступлении, когда он объяснял принципы слияния командам Лиса и Макинтош. Все главные позиции должны занять руководители его группы Макинтош, а четверть сотрудников Лиса будут уволены. Вы ребята провалились, объявил он, глядя прямо на команду Лиса. Вы вторая лига. У нас здесь слишком много игроков второй и третьей лиги, поэтому мы сегодня отпускаем некоторых из вас, чтобы дать вам возможность поработать в родственных компаниях здесь в Долине. Билл Аткинсон, работавший и над Маккентошем, и над Лиса, посчитал его слова не только бессердечными, но и несправедливыми. Эти люди работали очень много и были блестящими специалистами, сказал он. Но Джобс упрямо верил в свою теорию ключевого менеджмента, основанную на истории с Маккентош. Если хочешь иметь команду первой лиги, надо быть беспощадным. Когда команда растет, очень легко примириться с парочкой игроков второго состава, но потом они притянут к себе других таких же, а там у тебя появится и третий состав, рассуждал он. Опыт Маккентош научил меня, что первая лига любит работать с игроками своего уровня и добавлять к ним более слабых игроков ни в коем случае нельзя. В течение некоторого времени Джобсу и Скали удавалось убеждать себя, что их дружба прочна. Они так преувеличенно демонстрировали взаимную привязанность, что выглядели порой как попугаи-неразлучники. На первую годовщину работы Скали в мае 1984 года Джобс пригласил его на торжественный ужин в изысканном ресторане Leo Moulton Нуар на холмах на юго-западе Купертино. К удивлению Скэлли Джобс собрал там совет директоров, высший менеджмент Apple и даже некоторых инвесторов с восточного побережья. Скэлли вспоминал, что когда все поздравляли его во время коктейля, сияющий Стив стоял где-то на заднем плане, кивая с улыбкой чешерского кота. Джобс открыл ужин листивым тостом: "Два моих самых счастливых дня, когда доставили Макинтош и когда Джон Скэлли согласился прийти в Apple", сказал он. "Это был лучший год моей жизни, потому что я многому научился от Джона". И затем в подарок Скали он показал подборку памятных эпизодов года. В ответной речи Скали тоже выразил свою радость по поводу удачного сотрудничества, а под конец произнес фразу, которая запомнилась многим людям за столом, хотя и по разным причинам. В Apple один лидер сказал: "Он это Стив и я". Он обвел взглядом собравшихся и встретился глазами с улыбающимся Джобсом. Мы словно понимали друг друга без слов, вспоминал Скали. Но он также заметил скептические усмешки на лицах Артура Рока и еще кое кого Они опасались, что Джобс захватывает власть. Они наняли нанилискали, чтобы контролировать Джобса, а теперь становилось ясно, что Джобс перехватывает контроль. Скали так жаждал добиться одобрения Стива, что не смел ему перечить, вспоминал позднее Рок. Возможно, Скали поступал разумно, угождая Джобсу и прислушиваясь к его профессиональному мнению. Иначе вышло бы только хуже, тут он был прав. Однако Скайли не учел одного. Джобс не из тех, кто делится властью, и он не собирался считаться с другими людьми. Джобс все чаще говорил о том, как, в его понимании, следует управлять компанией. К примеру, на заседании по стратегии бизнеса в 1984 году он продвигал идею, что отделы централизованного сбыта и маркетинга Apple должны бороться за право обслуживать разные производственные подразделения. Его никто не поддержал, но Джобс упорно настаивал на своем. Люди посматривали на меня в надежде, что я положу этому конец и попрошу Стива замолчать, но я ничего не сделал, вспоминал Скалли. Когда собрание закончилось, он услышал чей-то шепот. Почему Скалли его не заткнул? Когда Джобс решил построить во Фримонте наисовременнейший завод по производству Макинтош, его эстетические амбиции и страсть к контролю достигли апогея. Ему хотелось, чтобы машинное оборудование было выкрашено в яркие цвета, как логотип Apple, но он так долго разглядывал образцы краски, что директор по производству Мэт Картер в итоге установил обычное оборудование бежевых и серых цветов. Осмотрев завод, Джобс распорядился, чтобы станки перекрасили в яркие цвета, которые он выбрал. Картер отказался. Оборудование было очень ценное, и покраска могла иметь нежелательные последствия. Он оказался прав. Один из самых дорогих станков, который все таки перекрасили в ярко-голубой, стал плохо работать, и его крестили Каприз Стило. В конце концов Карта ушел, борьба с ним требовала слишком много сил, а поводы для стычек яйца выеденного, не стоили, так что мне надоело, рассказывал он. На его место Джобс выбрал вспыльчивую, но добродушную Дейби Холман. Она работала финспектором в подразделении «Макинтош», И однажды выиграла ежегодную награду как член команды, который лучше всех умеет переспорить Джобса. Но умела она и потакать его прихотям в нужный момент. Когда арт-директор Apple Климент Мок передал ей пожелание Джобса выкрасить стены в белоснежный цвет, она ужаснулась. Нельзя же красить завод белым. Все сразу будет в пыли и грязи. Мок ответил: "Любой белый все равно недостаточно бел для Стива". В итоге она согласилась. Заводской цех с белыми стенами и яркими голубыми, желтыми и красными станками походил на выставку Александра Колдера, вспоминала Колман. Когда Джобса спросили, зачем это чрезмерное внимание к внешнему виду завода, он ответил, что того требует его тяга к совершенству. Придя на завод, я надел белые перчатки, чтобы проверить, есть ли там пыль. Она оказалась везде на станках, наверху полок, на полу. Я попросил Дэби, чтобы все было чисто. Я сказал, что в моем представлении пол должен быть настолько чистым, чтобы на нем можно было есть. Дебби взвилась. Она не понимала, зачем надо есть на заводском полу, и я тогда не смог ей объяснить. Знаете ли, на меня произвело неизгладимое впечатление то, что я увидел в Японии. Чем я так восхищаюсь Японией и чего так не хватает у нас, это сплоченность коллектива и дисциплина. Если у нас не хватает дисциплины на то, чтобы поддерживать рабочее место в безупречной чистоте, тогда не будет и дисциплины, чтобы следить за работой станков. Как-то воскресным утром Джобс пригласил на завод своего отца. Пол Джобс всегда тщательно следил за тем, чтобы его собственные изделия были безупречны, а его инструменты в порядке, и сын был рад показать, что он такой же. Колман тоже пришла, чтобы провести экскурсию. Стив прямо сиял, вспоминала она. Он был так горд, демонстрируя отцу свое творение. Джобс объяснял, как все работает, и отец, похоже, искренне восхищался. Он беспрестанно поглядывал на отца, как тот все трогал, и было видно, отцу нравится, что везде так чисто и аккуратно. Другая экскурсия прошла не столь гладко во время государственного визита президента Франции социалиста Франсуа Митерана. На завод приехала его жена, Даниэль Митеран, большая поклонница Кубы. Джобс распорядился, чтобы их разговор переводил Ален Росман, муж Джона и Хофман. Но у мадам Митеран оказался собственный переводчик. Она задавала множество вопросов об условиях труда на заводе, в то время как Джобс пытался рассказывать ей про передовые технологии и роботизацию. Когда он говорил о производственном графике точно в срок, она спросила о сверхурочной оплате. Рассердившись, он описал, как автоматизация помогает ему снизить стоимость рабочей силы, зная, что это ей не понравится. "Это тяжелый труд?" продолжала допытываться мадам Митеран. "А сколько дней у них отпуск?" Джобс не мог больше сдерживаться. "Если ее так интересует благосостояние рабочих, сказал он переводчику, то передайте, что она в любое время может прийти и поработать здесь". Побледневший переводчик не смог вымолвить ни слова, зато Росман не растерялся и сказал по-французски: "Мистер Джобс очень благодарен вам за ваш визит и за интерес к заводу". Ни Джобс, ни Даниэль Метаран ничего не поняли, зато французский переводчик вздохнул с облегчением.